Глава 20. Наконец-то мы на корабле, моем корабле, способным преодолевать немыслимые для людей Земли расстояния. До недавнего времени я был просто формальным владельцем этого чуда корабля. Три года мне понадобилось для того, чтобы получить статус истинного хозяина, стать его капитаном. Это произошло пару недель назад, после того, как я получил соответствующий сертификат, до этого момента. Что-либо переделывать тут не стал, но, став полноправным хозяином, совершил инспекцию помещений и приказал кое-что изменить. Из бывших капитанских апартаментов Шишей харо приказал убрать вонючее болото со всей растительностью, живностью и хижиной, установить нормальную для человека силу тяжести. Освободившееся пространство приказал перестроить под стандартные каюты для трех членов экипажа, не век же мне одному тут быть. Велел оборудовать небольшую, но уютную кают-компанию. Дал указание расширить медблок, вместо громоздка медкапсулы разумного ящера, смонтировать две подходящие для обычных людей, а также закупить кое-какое дополнительное оборудование, в том числе капсулу для установки нейросетей. В штурманской рубке на всякий случай оборудовал дополнительно три ложемента для будущих навигатора, оператора орудийных систем и инженера-ремонтника. Работы были завершены силами самого корабля за три дня, о чем мне было доложено в соответствующей форме. И, скинув следопыта, дал имя собственное. Недолго думая, назвал его Шуриком. Почему? Да я и сам не знаю. Пришло вдруг на ум Шурик. Ну, я и ляпнул. Нарекаю, мол, тебя древнегреческим именем Шурик. Еще велел ему разговаривать голосом Александра Демьяненко. Оказавшись на борту корабля, Тимофей Розанов только цокл языком, и временами бессвязно, но весьма эмоционально восклицал, в основном на русском матерном. Наконец, собравшись с мыслями, выдал. — Ну, Андрюха, бля, вообще класс! Я тебе завидую доброй завистью. Такую машинку отхватил, да одни руки! — Да ладно, Тимофей, в моей системе куча бесхозного хлама плавает в пустоте. Соберем тебе кораблик не хуже, из самого последнего поступления, так сказать. И вообще, если останешься замутим тут такое что все местные ахуш будут скрипеть зубами от зависти сразу после того как шурик выполнил все необходимые действия по предполетной подготовке следопыт покинул стояночный модуль и начал разгон для входа в гипер курс система лучезарного гостя не спросил но не сомневаюсь что он не откажется от посещения моих владений Непосредственно перед прыжком отправил информационный пакет на адрес главного командования службы имперской безопасности. Ставить в известность местную СБ не рискнул. Мало ли, какие у них завязки с ушастыми. Еще пошлют кого-нибудь за следопытом, чтобы замести следы самым кардинальным способом. А мне еще сроднивой хочется повидаться. Да и Тимухи наверняка тоже. Вот мы в гиперпространстве. Ничто и никто нам не угрожает. Теперь можно продолжить разговор с земляком. Надеюсь, не просто гостем, а надежным товарищем. Короче, Тимофей, ты как насчет того, чтобы присоединиться ко мне? Я взял быка за рога, как только мы устроились в конференц-зале в уютных креслах за столиком с выпивкой и закуской. Руками и ногами за, командир! Простецкая физиономия гиганта выражала крайнюю степень радости, будто Дед Мороз нежданно-негаданно посреди жаркого лета. Отсыпал ему целый мешок подарков со снегурочкой в единоличное и безлимитное по времени пользования в придачу. — И ты даже не спрашиваешь о целях и задачах? — усмехнулся я. — Плевать и растереть. За таким ушлым парнем, как ты, хоть прямиком в адское пекло. — от чего же такое доверие? — Не знаю, Гром. Аура, наверное, у тебя особенная. — Аура? — Ну да, аура. Типа энергия такая вокруг человека, как на иконах у святых. Тимофей поморщился, будто тема для него не из приятных, но продолжил рассказ. «Понимаешь, после этой гребанной перестройки народишко обнищал до такой степени, что начал верить в чудеса разные — экстрасенсов, колдунов в девятом колене, шаманов и прочую чушь. Эти пользовались вовсю, собственного обогащения ради, даже по телеку выступали, воду с крымами заряжали». Народ хавал прихлеб ко всяким байкам о чудесных исцелениях от трипера до воспаления можичка и прочих хворей. Кое у кого якобы потерянные конечности отросли, и даже размер пениса увеличился. Я не верил. А вот мой брательник, после того, как у него в 95-м обнаружили рак печени, не стал делать операцию, а прямиком к колдунам. Короче, выкачали из него все деньги. Хотели квартиру отжать. Но тут уж мне пришлось мешаться. Пришел к ним в офис, показал главному шаману гранату F1, выдернул чеку перед его носом, потом на место установил. После этого представился и выдал все, что о них думаю. Вернули все, вплоть до последней копейки, и все вопросы с квартиры сами собой отпали. Но время было упущено. Помер Ваня. Оставил жену вдовой и двух племешей сиротами. Если бы вовремя сделал операцию... Жил бы брателло до сих пор. Так мне один доктор сказал. Помолчал немного, опрокинул рюмку одним махом, не чокаясь. Царствие ему небесное, и пусть земля будет пухом. Я поддержал товарища, также опустошил рюмку. Светлая память. Ну все, гром, хватит о грустном. Тимоха отодвинул в сторону бутылку. Рассказывай о наших планах. Ты, мужик военный. У тебя непременно должен быть план если у вас план, мистер Фикс? — усмехнулся я. — Самый лучший план из какой долины, — в ответ заулыбался Тимофей. — Знатоки рекомендовали. После этого уже безъерничнее спросил. — А если серьезно? — Наша цель, Тимофей, — найти землю и навести в Солнечной системе порядок. Повадилась, понимая, что даст всякая сволочь черножопая. Людей воруют и в рабство определяют, а еще хуже — из мозгов и скины делают. Непорядок, братишка. После моих слов Тимоха аж заерзал в кресле. — Ты это серьезно, Андрей? Знаешь, как до земли добраться? — Пока не знаю, но непременно узнаю. Землю буду рыть собственным носом, глотки грызть, но рано или поздно найду дорогу домой. И кое-кто непременно пожалеет, что связался с капитан-лейтенантом военно-морского флота Советского Союза Андрюхой Громовым. — Нет Союза, командир. — Плевать. Зато есть один каплей и один прапор. И мы с тобой, Тимоха, еще покажем всем ублюдкам в этом долбанном содружестве, что такое русский характер. Кстати, расскажи поподробнее, как удалось развалить СССР? Тебя еще при Брежневе украли? Нет, при Андропове. Вот только все это время я в Карибах проторчал, типа промысловые косяки рыбы искал. На самом деле, моя группа осуществляла целевой поиск вражеских субмарин. Я тогда еще в школу ходил, но помню, как по телеку рассказывали о всяких там крупных чиновниках, которых во время рабочего дня из бань вытаскивали, из борделей всяких. Варье и коррупционеров сажали, и не просто мелочь, а по крупнику. Батя любил смотреть программу «Время» и частенько говаривал, наконец-то в стране порядок наведут, от всякой шелупони очистят. Не случилось. Помер Юрий Владимирович через год после вступления на пост генсека. После него генеральным стал Черненко. Старенький, милый и даже добрый человек. Стали жить-поживать, как в народе говорили, по-прежнему Черненко. Этот также недолго правил страной. Представился, когда я десятый класс заканчивал. На смену ему пришел Горбачев Михаил Сергеевич. Этому, в отличие от предшественников, было слегка за 50. Он пообещал свободу слова, мнений, гласность и перестройку. В результате тупого управления комбайнера орденоносца могучая страна сошла с рельсов, затем окончательно развалилась. С прилавков исчезло самое необходимое. Народец начал роптать. Я так подозреваю, Андрей. Горбачева с его женушкой, Раисой Максимовной, купили с потрохами. А Раиса при чем? Так Миша оказался трусливым подкаблучником и зачастую получал указания по управлению государством от своей супружницы. А уж от кого получала указания она, одному Господу известно. Так или иначе, развалили СССР. К власти пришел Борис Ельцин. Мужик, может быть, и неплохой, но выпить любил и в пьяном виде частенько чудить изволил. При нем Россию практически разворовали. Ты бы видел всех этих Березовских, Ходорковских, Фридманов, Гусинских и прочих. Твари, каких поискать, их бы к расстрелу без суда и следствия. А они хозяева жизни, хозяева моей страны. Я в иностранный легион подался, чтобы быть от этих пидорасов подальше. Если бы французы забраковали, отправился бы на Туманный Альбион, в какую-нибудь частную компанию. Но в Россию не вернулся бы, если только с автоматом в руках и на броне, чтобы всю эту шваль раздавить, как тараканов. Вот так вот, Андрей, и вся перестройка. Народ в глубокой заднице, бывшие фарцовщики шматьем и прочие жулики жируют, а в Москве в колонном зале Дома Союзов исполняет Мурку какой-нибудь бывший магаданский сиделец, а ему хлопают увешаны золотыми цепями мужики в малиновых пиджаках от Славы Зайцева и бабы блядского вида в брюликах и шелках от Кардена. Даже не представляю, что сейчас в России творится». Может, натовцы оккупировали как Югославию и раздербанили на удельные княжества и каганаты. Все шло к тому, только наличие ядерного оружия и спасало, а так давно бы внешнее управление установили. Распалился Тимофей не на шутку, аж лицо раскраснелось. Закончив рассказ, плеснул мне и себе по полной рюмке. Мы чокнулись и дружно выпили. Не отчаивайся, Тимоха, мы русские и не такое пережили. — Найдем дорогу на родину, тогда и раздадим всем сестрам по серьгам. — Давай, брат, ищи дорогу, я с тобой. А когда потребуется, помогу производить раздачу со всей своей рабоче-крестьянской ненавистью. — Ладно, рабочий крестьянин, спать пора. Денек был напряженным, зато продуктивным. Я рад, что тебя встретил. — И я рад, Гром. Ты даже представить себе не можешь, как рад. На том наши посиделки завершились. Мы разбежались по каютам. Несмотря на приличное количество принятого на грудь спиртного, заснуть не мог еще долго. Крутился в постели. Перед глазами будто кадры документальной киносъемки прокручивались события последних дней. Встречи с земляком, честным, принципиальным парнем, готовым пойти за тобой в огонь и в воду. Что это? Случайность? Подарок свыше? Никогда не верил в богов и вообще в высший промысел. А тут со мной происходит такое... Что банальной случайностью назвать язык не поворачивается. Наконец мне удалось уснуть. Последней мыслью было: теперь я не один. У меня появился друг и соратник, и это прекрасно. Три прыжка в гипере пролетели незаметно. Тимофей залег в верткапсулу и занимался прокачкой профессиональных боевых навыков. Я тренировал свой дар псионика. Для этого на технической палубе ворочил железяки, пускал пламя и замораживал воду. Установил своего рода рекорд по подъему тяжестей. 50-тонный контейнер с запчастями мне удалось оторвать от палубы и поднять на пару метров при нормальной силе тяжести. С густком плазмы прожог 10-миллиметровый лист металлокерамики. По моему приказу роботы притащили емкость с водой кубиков на десять. Из воды формировал разные забавные фигурки. Затем их замораживал. Уже не удивлялся своим способностям, воспринимал их как нечто естественное. И старался как можно быстрее достигнуть предела своих возможностей. Дополнительным стимулом для моих псионических поток был тот самый Рейдер Каргиан, который станет моим, как только я достигну какого-то пока еще неведомого мне, уровня мастерства. Ох, уж эти древние! Все то у них таинственно и загадочно. После тренировок встречались в кайот-компании, много болтали, в основном о житии бытия как на земле, так и в содружестве. Тимофей поделился со мной последними образчиками музыкальной культуры и шедеврами кино, извлеченными из его памяти и скином следопыта. Что касаемо дальнейших наших планов, до прибытия в систему Лучезарного говорились их не обсуждать. После выхода из третьего прыжка Шурик доложил, что со мной на связь желает выйти представитель службы безопасности империи Аратан. «Я ожидал чего-то в этом духе, благодаря возросшим способностям интуитивного предчувствия» и был готов к разговору. После того, как Эскин получил добро, в штурманской рубке возникло трехмерное изображение мужчины в военной форме черного цвета. Ну, прям штандартен фюрер Штирлиц. Даже похож немного. Роста среднего, лицо волевое, рот слегка великоват, губы плотно сжаты. Нос прямой, не длинный, но и не короткий. Лоб высокий, темные волосы аккуратно подстрижены. Взгляд кори глаз внимательный, изучающий полковник имперской службы безопасности и Йохан Дзо -Дзо. Вы, насколько я понимаю, Андрей Громов, владелец земельного участка на планете Симар за номером 641 ДЗ 504, на что я лишь молча пожал плечами. Тимухи рядом нет, перепутать не с кем. Мой портрет наверняка у СБшников имеется. Чего спрашивать, коли так знаешь? У меня к вам несколько вопросов и одна просьба. «Валяйте, полковник, спрашивайте». Недавно с борта рейдера среднего класса «Следопыт» нами был получен информационный пакет. Вы в курсе?» «Ну да. Видеофайл был послан и скином корабля по моему прямому указанию. Не могли бы вы подробнее рассказать о том, что явилось причиной конфликта и...» Я зло оборвал чиновника из СБ. «Сбесил он меня. Сейчас начнет рассказывать, будто я сам напросился. А бедные бандиты — пострадавшая сторона». Нет, такие разговоры нужно пресекать в зародыши. Конфликта, полковник? Конфликт – это когда враждуют две стороны. В данном случае никакого конфликта не было. Имело место тщательно подготовленное нападение с целью похищения мирного гражданина империи Аратан, организованное неким Шантир Мунтри, членом клана Белой Бабочки империи Таори, а это по законам империи Аратан, расценивается как террористический акт. Информационный пакет с исповедью этого разумного был также вам отправлен. Ну да, уважаемый Андрей Громов, прошу прощения за неправильную формулировку. Но, судя по результатам, мирным гражданином вас назвать трудно. Хочешь мира, готовься к войне. Так говорят на моей далекой родине. К тому же гражданский рейтинг позволяет устанавливать в моих владениях любое оружие, вплоть до разгонных орудий тяжелых рейдеров. Хорошо сказано, хочешь мира, «Готовься к войне», — полковник улыбнулся, отчего его строгое лицо немного подобрело, что ли. «Впрочем, к вам, Андрей, у нас никаких претензий. Так что зря вы так поспешно покинули систему калькаун. Встретились бы, поговорили в спокойной обстановке, обсудили бы кое-какие аспекты. Впрочем, никогда не поздно это сделать. Казна империи могла бы компенсировать ваши с большим моим удовольствием, но в ближайшее время личной встречи не обещаю». «Дела, понимаете ли?» «В таком случае, может быть, вы сейчас ответите на несколько вопросов?» Доехуну наконец дошло, что уламывать меня для встречи тета а -тет – бесполезное занятие, и он решил более не наседать и не уповать на мой гражданский долг и прочую билиберду. «Буду рад оказать всемирной помощи и содействие представителю службы охраны правопорядка моей новой родины, где в настоящее время находится Шантир Мунтри, в подвале моего дома». «Не волнуйтесь, он в безопасности. Его кормят, поют, при необходимости оказывают медицинскую помощь. Я для него даже специальную диету разработал, чтобы жиром не оброс». «То есть вы хотите сказать, что держите гражданина империи Таури в плену?» «Да вы понимаете, чем может обернуться ваша самодеятельность». Ранее невозмутимая физиономия полковника покрылась пятнами. «Вы считаете, что лучше было бы его прикопать или в утилизатор поместить?» «Ну, чтобы, как гласит еще одна мудрость моего мира, нет человека, то есть разумного, нет проблемы. Если так, то я тотчас отдам соответствующее распоряжение и скину мои усадьбы». На еху на дзо, -Дзо невозможно было смотреть без жалости. Его физиономию аж перекосило от злости. Лицо налилось кровью, затем начало приобретать фиолетовый оттенок. А нервишки-то у мужика ни к черту. Наверняка за смерть Аграфа ему пообещали отсыпать таких прелестей по служебной линии, что пресловутый гулак раем покажется. — Ни в коем случае. агров должен быть цел и невредим. — Ну так пусть и дальше поживет у меня в подвале. Там хоть и темновато, но воздух все-таки свежий и еда натуральная, с моих собственных грядок, вегетарианская. — Я требую, — начал полковник, но, посмотрев на мое ухмылявшееся лицо, тут же сбавил тон. Я прошу вас, Андрей Громов, передать поданного империи Тауре в руки представителей Имперской службы безопасности. Ага. Я, значит, раскрываю шпионскую сеть потенциального противника, произвожу захват резидента, а вам, все полагающиеся за этот, не побоюсь сказать, подвиг, благо. Так не пойдет, полковник, нет тела, нет дела. Я лучше этого Остроухова, на компост пущу, все больше пользы а вы потом доказывайте своему начальству, что он вообще был. Может, сбежал куда из-под бдительного ока моего эскина и в лесу заблудился. Страшны вокруг места и дикие. Человеку пропасть. Два пальца об асфальт». Полковник понимал, что над ним издеваются, но поскольку наказать негодяя было вне его возможностей, решил показать хорошую мину при плохой игре. Глотнув из неведомо откуда появившегося в его руке стакана, он немного отдышался, улыбнулся мне как лучшему другу. Вот что значит специальная подготовка профессионального контрразведчика. Между прочим, государство в должной мере оценило ваш подвиг. Вам полагается единовременная выплата, 100 тысяч кредитов Содружества, финансовая компенсация, нанесенного вторжением ущерба и повышение рейтинга гражданина на 0,2 единицы. Смех, да и только, господин полковник. В моем мире за подобный подвиг Меня представили бы, как минимум, к званию Героя Советского Союза с вручением золотой звезды и ордена Ленина, а вы мне какой-то рейтинг, какие-то мизерные деньги. Да вы представить себе не можете, что значит для советского человека эта высокая награда. Можете эти сто китов отправить в фонд голодающего Поволжья. Хорошо. Иехунзодзо устало махнул рукой. Чего вы сами хотите? Вот это другой разговор, а то рейтинг сто китов а мне другое от вас нужно». Я подобрался и перестал изображать из себя шута Горохового. «Информация обо всех выходцах с планеты Земля, когда-либо освобожденных вами из лап арварских работорговцев, когда, где были освобождены, каким имперским патрульным рейдером. Также мне нужны координаты моего родного мира. Надеюсь, при захвате транспортов ваши специалисты исследуют вражеские скины, и означенная информация у вас имеется». Взгляд полковника на минуту поплыл. По всей видимости, он с кем-то консультировался через нейросеть. Вскоре его глаза вновь приобрели прежнюю ясность. «Хорошо, Андрей Громов. Все данные по выходцам с планеты Земля, вся информация из кинов кораблей рабовладельцев и же с этим материалы допросов уцелевших членов экипажа в течение месяца поступят в ваше распоряжение. Вот и прекрасно. Как только пакет документов окажется у меня, шан Мунтри будет передан в целости и сохранности любому представителю имперской СБ. От моей несговорчивости и, на его взгляд, непрошибаемой тупости полковник на этот раз побледнел. — Хорошо. Моего слова, офицера вам достаточно? — Не смешите меня, уважаемый. Мне известны генералы, которые давали честное генеральское слово, потом тут же от него открещивались. Давайте уж лучше банально, под протокол, как заведено в мирах содружества Вы мне даете обещание. Система его регистрирует, и если не приведи великий Заратустра, вы меня обманете? Впрочем, с чего бы это я буду вас пугать? Вы и так знаете о тех последствиях, что вас ожидают. Договорились. Без явного энтузиазма согласился. Ехундзодзо. Похоже, этот хмырь в чем-то рассчитывал меня надуть. Теперь не получится. Невыполнение обещания данного через протокол однозначно приведет к значительной потере гражданского рейтинга, понижению в чинах и огромному денежному штрафу. В завершении нашего разговора полковник клятвина заверил меня в соблюдении всех принятых договоренностей. Я же со своей стороны пообещал доставить с агрофа Аграфа в любую указанную точку на планете Симар. Координаты тут же мною были получены и переданы из кину моего дома на Симаре со всеми полагающимися инструкциями. Засим мы расстались. ихун Зо-Дзо с легким оттенком досады на физиономии. «Я в откровенно приподнятом настроении и с надеждой на успешное окончание начатых мной поисков родной планеты».